Более того, как рассказал весьма осведомлённый человек, перед штурмом дворца в Кабуле спецгруппой КГБ был взорван так называемый колодец, фактически центральный узел секретной связи с важнейшими военными и гражданскими объектами ДРА. Готовились штурмовые лестницы, проводились и другие подготовительные мероприятия, главное секретность и скрытность. Наши военные советники, командиры в частей Кабулского гарнизона получили разные задачи. Некоторые 27 декабря должны были остаться в частях на ночь, организовать ужин с подсоветными. Для этого им выдано спиртное и кое-что из еснова, и ни при каких обстоятельствах не допустить выступления афганских частей против советских войск. Другим наоборот было приказано долго в подразделениях не задерживаться, и они раньше, чем обычно, уехали домой. Остались только специально назначенные люди, которые были соответственно проинструктированы. Личному составу мусульманского батальона и спецподразделений КГБ разъяснили, что Амин по винен в массовых репрессиях. По его приказу убивают тысячи ни в чём не повинных людей. Он предал дело апрельской революции, вступил в сговор с ЦРУ США и так далее. Правда, эту версию мало кто из солдат и офицеров воспринимал. Тогда зачем Амин пригласил наши войска, а не американцев, ризонно спрашивали они. Ну, приказ есть приказ, его надо выполнять, и спецназовцы готовились к бою. Штурм дворца Тадж-бек. В это время сам Амин, ничего не подозревая, находился в эйфории от того, что удалось добиться своей цели. Советские войска вошли в Афганистан. Днём 27 декабря он устроил обед, принимая в своём роскошном дворце членов Политбюро, министров с семьями. Формальным поводом, чтобы собрать всех, стало с одной стороны желание показать саратникам свою новую резиденцию, а с другой Возвращение из Москвы секретаря ЦК НДПА Панч Шери. Тот заверил его, советское руководство удовлетворено, изложенной им версией смерти Тараки и смены лидера страны, визит ещё больше укрепил отношения с Советским Союзом. Там подтвердили, что Советский Союз окажет Афганистану широкую военную помощь. Амин торжественно говорил присутствующим: Советские дивизии уже на пути сюда. Всё идёт прекрасно. Я постоянно связываюсь по телефону с товарищем Громыко, и мы сообща обсуждаем вопрос, как лучше сформулировать для мира информацию об оказании нам советской военной помощи. Порассуждали о том, как начальнику генерального штаба Махамеду Якубу лучше наладить взаимодействие с командованием советских войск. Кстати, сам Якуб, тоже ни о чём не догадывающийся, пригласил к себе в Генштаб для налаживания более тесного взаимодействия советских военных представителей. Ждать у них будет вечером после 19:30 в своём рабочем кабинете. Днём ожидалось выступление Амина по афганскому телевидению. На съёмки его выступления во дворец Таджбек были приглашены высшие военные чины и начальники политорганов. Однако этому помешала акция, проводимая по плану КГБ СССР. Неожиданно во время обеда генсек НДПА и многие его гости почувствовали себя плохо. Некоторые потеряли сознание. Полностью отключился и Амин. Его супруга немедленно вызвала командира президентской гвардии Джандада, который начал звонить в центральный военный госпиталь Чар Сад Бистар. и в поликлинику советского посольства, чтобы вызвать помощь. Продукты и гранатовый сок были немедленно направлены на экспертизу. Повара узбеки задержаны. 27 декабря 1979 года я и Колесник в полдень ещё раз зашли каждый к своему руководству. Иванов связался с центром, доложил, что всё готово. Потом он протянул трубку радиотелефона мне. говорил Юрий Владимирович Андропов. "Ты сам пойдёшь?" спросил он. "Я ответил утвердительно. Зря не рискуй, думай о своей безопасности и береги людей." В район расположения мусульманского батальона ехали молча, каждый думал о своём.